Они вышли на площадь, на большой пустырь, посередине которого дико чернел оплавившийся памятник какому-то забытому деятелю, и свернули к уцелевшему домику, где обычно собирались представители, чтобы обменяться слухами, посоветоваться насчет посевной или насчет охоты, а то и просто посидеть, подремать, послушать рассказы принца-герцога о прежних временах. В домике в большой чистой комнате уже собрался народ — Смотреть здесь ни на кого не хотелось. Даже принц-герцог, казалось бы, не мутант, человек, а этот изуродован, все лицо в ожогах и рубцах, вошли, поздоровались, сели в круг прямо на пол. Бошку, сидевший рядом с плитой, снял с углей чайник, налил им по чашке чаю, крепкого, хорошего, но без сахара. Гай принял свою чашку, необыкновенной красоты чашка. Цены ей нет, королевского фарфора, Поставил ее перед собой, а потом упер автомат прикладом в пол между колен, прислонился лбом к рубчатому стволу и закрыл глаза, чтобы никого не видеть. Начал совещание принц-герцог. Никакой он был не принц и никакой не герцог, а был он полковником медицинской службы, главным хирургом Южной крепости. Когда крепость начали ломать атомными бомбами, гарнизон восстал, выкинул белый флаг и... Поэтому флагу свои же немедленно долбанули термоядерный. Настоящего принца, командующего, солдаты разорвали на куски, увлеклись, поперебили всех офицеров, а потом спохватились, что некому командовать. А без командования нельзя. Война-то продолжается. Противник атакует, свои атакуют, а из солдат никто плана крепости не знает. Получилась гигантская мышеловка. А тут еще взорвались бактериологические бомбы. Весь арсенал, началась чума. Короче говоря, как-то само собой получилось, что половина гарнизона разбежалась кто куда, от оставшейся половины три четверти вымерли, а остальных принял на себя главный хирург. Во время бунта солдаты его не тронули, врач все-таки. Как-то повелось называть его то принцем, то герцогом. Сначала в шутку, потом привыкли, а Максим для определенности называл его принцем-герцогом. «Друзья», — сказал принц-герцог, — нам надо обсудить предложение нашего друга мака это очень важное предложение насколько они важны вы можете судить хотя бы потому что сам колдун к нам пожаловал и будет может быть с нами говорить гай поднял голову и верно в углу прислонившись спиной к стене сидел сам колдун собственной персоной смотреть на него было жутко а не смотреть невозможно замечательная была личность Даже Максим смотрел на него как-то снизу вверх и говорил Гаю, «Колдун — это брат-фигура». Был колдун небольшого роста, плотный, чистый. Ноги и руки у него были коротенькие, но сильные. И, в общем, он был не такой уж уродливый. Во всяком случае, слово «уродливый» к нему не подходило. У него был огромный череп, покрытый густым жестким волосом, похожим на серебристый мех. Маленький рот — со странно сложенными губами, словно он все время собирался свистнуть сквозь зубы. Лицо, в общем, даже худощавое, но под глазами мешки, а сами глаза были длинные и узкие, с вертикальным, как у змеи, зрачком. Говорил он мало, на людях бывало редко, жил один в подвале на дальнем конце города, но авторитетом пользовался огромным из-за своих удивительных способностей. Во-первых, он был очень умен, И знал все, хотя от роду ему было всего что-то около 20 лет, и нигде он, кроме этого города, не бывал. Когда возникали какие-нибудь вопросы, к нему шли на поклон за советом. Как правило, он ничего не отвечал. Это означало, что вопрос чепуховый, как его не решишь, все ладно будет. Но если вопрос оказывался жизненно важным, насчет погоды, когда что сеять, он всегда давал совет и ни разу еще не ошибся. Ходили к нему только старшие, и что там происходило, они помалкивали. Но бытовало убеждение, что даже давая совет, колдун не раскрывал рта. Так посмотрит только, и становится ясно, что нужно делать. Во-вторых, имел он власть над животными. Никогда он не требовал у общества ни еды, ни одежды. Все ему доставляли животные, разные животные. И зверье, и насекомые, и лягушки – А главной прислугой у него были огромные летучие мыши, с которыми он по слухам мог объясняться, и они его понимали и слушались. Далее рассказывали, что он знает неведомое. Понять это неведомое было невозможно. На взгляд Гая это был просто набор слов. «Черный пустой мир до начала мирового света», «Мертвый ледяной мир после угасания мирового света», «Бесконечная пустыня с многими мировыми светами». Никто не мог объяснить, что это означает. А маг только покачивал головой и восхищенно бормотал. «Вот это интеллект!» Колдун сидел ни на кого не глядя. На плече у него неловко топталась слепенькая ночная птица. Колдун время от времени доставал из кармана какие-то кусочки и совал ей в клюв. Тогда она замирала на секунду, потом задирала голову и как бы с трудом глотала, вытягивая шею. «Это очень важное предложение», — продолжал принц-герцог, «а потому я прошу вас слушать внимательно. А ты, бошку, голубчик, заваривай чай покрепче, потому что я вижу, кое-кто уже задремывает. Не надо задремывать, не надо. Соберитесь силами. Может быть, сейчас решается наша судьба». Собрание одобрительно заворчало. Какого-то бельмастова оттащили за уши от стены, где он наладился было подремать, и усадили в первом ряду. «Так ведь я ничего», — бормотал бельмасты. «Я только так, немножко. Я к тому, что говорить надо бы на покороче, а то пока до конца доходит, я уж и начало забываю». «Хорошо», — согласился принц-герцог. «Покороче, так покороче. Солдаты отжимают нас на юг, в пустыню. Пощады они не дают, в переговоры не вступают». Из семей, которые пытались пробраться на север, никто не вернулся. Надо полагать, они погибли. Это означает, что лет через 10-15 нас отожмут в пустыню окончательно, и там мы все погибнем без пищи и без воды. Говорят, что в пустыне тоже обитают люди. Я в это не верю, но многие уважаемые вожди верят и утверждают, будто эти обитатели пустыни такие же жестокие и кровожадные, как солдаты». А мы люди миролюбивые, сражаться мы не умеем. Многие из нас мрут, и мы, наверное, не доживем до окончательного конца. Но мы сейчас правим народом и обязаны думать не только о себе, но и о наших детях. «Бошку», — сказал он, — «подай, пожалуйста, чаю уважаемому хлебопеку». По-моему, заснул хлебопек. Хлебопека разбудили, сунули ему в пятнистую руку горячую чашку. Он обжегся, зашипел. И принц-герцог продолжал. Наш друг Мак предлагает выход. Он пришел к нам со стороны солдат. Солдат он ненавидит и говорит, что пощады ждать от них нельзя. Все они там одурачены тиранами и горят желанием нас уничтожить. Мак хотел сначала вооружить нас и повести в бой, но убедился, что мы слабые и воевать не можем. И тогда он решил добраться до обитателей пустыни. Он в них тоже верит. Договориться с ними и повести их на солдат. Что требуется от нас? Благословить эту затею, пропустить обитателей пустыни через наши земли и обеспечить их продовольствием, пока будет идти война. И еще наш друг Мак предложил, дайте ему разрешение собрать всех наших разведчиков, которые захотят, он обучит их воевать и поведет на север, чтобы поднять там восстание. Вот коротко, как обстоят дела». Нам сейчас нужно решить, я прошу высказываться. Гай покосился на Максима. Друг Мак сидел, поджав под себя ногу, огромный, коричневый, неподвижный, как скала, даже не как скала, а как гигантский аккумулятор, готовый разрядиться в одно мгновение. Он смотрел в дальний угол, на колдуна, но взгляд Гая почувствовал немедленно и повернул к нему голову. И вдруг Гай подумал... что, друг, мак уже не тот, что прежде. Он вспомнил, что давно уже не улыбался мак своей знаменитой ослепительной идиотской улыбкой, что давно он не пел своих горских песен, и что глаза у него стали теперь без прежней ласковости и доброго ехидства, твердые стали глаза, остекли как-то, словно и не Максим это, а господин ротмистр Чачу. И еще вспомнил Гай, что давно уже перестал друг Мак метаться во все углы, как веселый любопытный пес. Стал сдержан, и появилась в нем какая-то суровость, целенаправленность какая-то, взрослая деловая сосредоточенность, словно целился он с самим с собой в какую-то одному ему видимую мишень. Очень-очень изменился друг Мак с тех пор, как всадили в него полную обойму из тяжелого армейского пистолета. Раньше он жалел всех и каждого, а теперь не жалеет никого. Что ж, может быть, так и надо. Но страшно он все-таки дело задумал. Резня будет, большая резня будет. «Что-то я не понял», — подал голос плешивый уродец, судя по одежде не нездешней. «Что же это он хочет? Чтобы варвары сюда к нам пришли? Так они же нас всех перебьют. Что я варваров не знаю». Всех перебьют, ни одного человека не оставят. «Они придут сюда с миром, — сказал маг, — или не придут вовсе?» «Пусть уж лучше вовсе не приходят, — сказал Плешивый. С варварами лучше не связываться. Тогда уж лучше прямо к солдатам выйти под пулеметы. Все как-то от своей руки погибнешь. У меня отец солдатом был». «Это, конечно, верно, — проговорил Бошку задумчиво». «Но ведь с другой-то стороны варвары могут и солдат прогнать, и нас не тронуть. Вот тогда и станет хорошо». «Почему это они вдруг нас не тронут?» — возразил Бельмастый. «Все нас спокон веков трогали, а эти вдруг не тронут? Так ведь он с ними договорится», — пояснил Бошку. «Не трогайте, мол, лесовиков, и все тут, а иначе, мол, не приходите». «Кто? Кто договорится?» — спросил хлебопек, вертя головой. — Да вот, мак, мак и договорится. — Ах, мак! Ну, если мак договорится, тогда, может быть, и не тронут. — Чаю тебе дать? — спросил Бошку. — Засыпаешь ведь, хлебопек. — Да не хочу я твоего чаю. Ну, выпей чайку, чашечку только. Что это тебе, шею мыть? ты вдруг поднялся. — Пойду я, — сказал он. — Ничего из этого не выйдет. И мака они убьют, и нас тоже не пожалеют. «Чего нас жалеть? Все равно лет через десять нам всем конец. У меня вообще не уже два года дети не рождаются. Да жить бы до смерти спокойно и ладно. А так сами решайте, как знаете. Мне все равно». Он вышел, перекошенный неуклюжий, споткнувшись о порог. «Да, маг», — покачивая головой, — проговорил пиявка. «Извини нас, но никому мы не верим». Как можно варварам верить? Они в пустыне живут, песок жуют, песком запивают. Они страшные люди, из железной проволоки скручены. Не плакать не умеют, не смеяться. Что мы для них? Мох под ногами. Ну вот придут они, побьют солдат, сядут здесь. Лес, конечно, выжгут. Зачем им лес? Они пустыню любят. И опять же нам конец. Нет, не верю, не верю, маг. Пустая твоя затея. Да, сказал хлебопек. Не нужно это нам, маг. Дай уж нам помереть спокойно, не трогай нас. Ты солдат ненавидишь, хочешь их сокрушить. А мы-то здесь причём? У нас никому ненависти нет. Пожалей нас, маг. Нас ведь никто никогда не жалел. И ты хоть ты и добрый человек, но тоже нас не жалеешь. Не жалеешь ведь, а, маг? Гай снова посмотрел на Максима и смущенно отвел глаза. Максим покраснел, покраснел до слез, наклонил голову и закрыл лицо рукой. «Неправда», — сказал он, — «я жалею вас». «Но я не только вас жалею, я...» «Нет, маг», — настойчиво сказал Хлебопек, — «ты только нас пожалей. Мы ведь самые разнесчастные люди в мире, и ты это знаешь». Ты про свою ненависть забудь, пожалей и всё.